Глава 17. Сочи встретил меня влажным душным воздухом. На часах было 7:00 утра, но, судя по уже палящему солнцу, день ожидался очень жарким. Куртку я сняла ещё в аэропорту, пожалев, что не убрала её поглубже в сумку в самолёте. А вот от тёплого худи избавилась по пути, к автомобилю вместе со встречающим меня молодым человеком. У вас тут настоящее лето, улыбнулся Олегу. Именно так представился парень, державший табличку с моим именем. Он почему-то от неё так и не избавился, закинул в бардачок и смущённо мне улыбнулся. Мне не сказали, куда вас вести. Ещё бы. Для моих будущих партнёров мой приезд стал не меньше неожиданностью, чем для меня самой. Всё же я, на Юрьевна, умела убеждать. Однозначно На этот раз она отличилась, подключив ещё более тяжёлую, чем она сама Артелерию, мою дочь. Уля, словно позаготовленной бумажке, произнесла речь о том, что она сама ни разу не была в Сочи и очень хочет посмотреть на город, в котором когда-то проходили олимпийские игры. Также она не хотела, чтобы мама, как всегда, отвлекалась на работу, а потому: "Мам, ты ежай сейчас, разберися со всеми своими делами". А я через месяц вместе с бабушкой приеду к тебе, когда начнутся летние каникулы. Вот так вот. Я назвала Олегу четырёхзвёздочный спа-отель, выбранный мною в Попыхах. Когда он говорил, что в Сочи сейчас не сезон, он был до безобразия неправ. Судя по тому, с каким трудом я нашла себе свободный номер и тот эконом-класса. Сезон здесь начинался не то, что с мая, а намного раньше. Андермир Владимирович просил поинтересоваться у вас, во сколько вас ждать? Вам же, наверное, нужно отдохнуть с дороги. Наверное, нужно, хмыкнула я, пытаясь вспомнить, какой из братьев Свиридовых был Дамиром. Скажи, что я очень устала, потом посмотрю по обстоятельствам. Кивнула парнишке и пошла в ресепшн. Номер я оплатила со вчерашнего дня, так что мне не придётся ждать обеда для заселения. Ветеной раз Даже дополнительная оплата раннего заезда ничем тебе не поможет. Если номер, которых и без того не хватает на всех желающих занят, то администратор совершенно ничего не сможет сделать. Знаем, проходили уже и такое. Приняв душ, я включила в фоновом режиме телевизор, вышла на балкон и потянулась, вдыхая полной грудью. Морской воздух действительно был особенным. Вид на Чёрное море завораживал. Также, как и чайки, деловито расхаживающие по широким бортам балконов моего отеля. Ко мне же прилетели два, судя по виду, очень зажравшихся голубя. В метре от меня они замерли, а я пожалела, что у меня не было с собой никакой еды. Видимо, они были очень хорошо прикормленными, раз ничего не боялись. Я потянулась ладонью к бортику, к ним поближе. Но птихи испугались и всё же улетели. Ох, я звонко рассмеялась. Возможно, отпуск в одиночестве это всё же что-то интересное. Вслух подвела я итог своим размышлениям и пошла переодеваться. Хорошо хоть додумалась посмотреть сочинскую погоду и в последний момент закинула в сумку летние вещи. Заплела влажные волосы в косу, нанесла два слоя тона скрывающего веснушки и пошла на завтрак. А спустившись на этаж за шведским столом, попала в рай. Да. Отель заслуживал своих 4 звёзд. Хотя бы за разнообразное меню. Всего лишь завтрак, но здесь было всё. И три вида молочной каши, и безмолочные, и мясное, и второе, и даже первое. Детские йогурты, творожки, сладости, и столько всего, что мне даже слегка захотелось съесть что-нибудь вредное. Например, так и манящий меня эклер с латте. Идеально. Извините, можно к вам? Виновато произнесла Даша, присаживаясь ко мне за столик. Да. Это была именно Даша. Та самая, которая когда-то обсуждала меня в туалете. Я не видела её с тех пор, как закрыла первую сессию в своём первом институте и ушла в академ. Можно, кивнула я. Я отхлебнула свой любимый кофе. Теперь даже его безумно аппетитный запах больше не мог поднять мне настроение. Ещё раз извините, мне просто показалось, что мы с вами где-то встречались. Наигранно вежливо улыбнулась блондинка. Я лишь вздёрнула бровями. Да, возможно, я очень сильно изменилась, но не до неузнаваемости же. Хотя минус 20 лишних обычных килограмм и косметологи творят чудеса. Встречались Даша. Я одзеркалила её лицемерную улыбку. Залесская, Аврора Сергеевна. Довелось нам как-то с тобой вместе учиться. Девушка закашлялась, чем вызвало у меня на этот раз искреннюю улыбку. Ты Ты всё ещё Залесская? Сходу спросила это, как теперь я поняла, жутко невоспитанная особа. Ещё были интересные вопросы. Через силу вежливо поинтересовалась я и откусила эклер. Хмм, он словно таял во рту, прелесть. Ты очень хорошо выглядишь, потеряно прошептала девушка. Так. Так дорого? помогла я ей, на что глупое лишь закивала, не понимая моего издевательства. Давно здесь отдыхаешь? Я здесь по работе, ответила дееф эклер. И вытерев губы салфеткой, с сожалением посмотрела на пустую тарелку. Хотелось ещё, но нельзя. Ладно, Даш. Не скажу, что рада была встретиться, но удачи тебе, спокойно произнесла, поднявшись за стола. Почему-то настроение так и не вернулось. Наверное, я должна была ликовать, та роре, что плакала в туалете института, обязательно порадовалась бы, что уела эту стерву. Но я нынешняя не испытывала ничего от слова совсем. Вернувшись в номер, я надела платье, наиболее похожее на деловое. Хотя кого я пыталась обмануть, оно всё равно было лёгким и летним. Покинув отель, я заручилась навигатором на телефоне и отправилась по нужному адресу пешком, причём сделав крюк через набережную. Слишком сильно мне хотелось намочить ноги. Дай поздороваться с морем. Такая глупость. Но ещё одна привычка, перенятая мною от Залесской Востровой приветствовать море и прощаться с ним. Всё же свекровь удивительная женщина. И без неё не было бы нынешней меня. А это значит, что мне совершенно не чем гордиться. Потому что без неё я вернулась бы однажды в свой родной город и так и погрязла бы в том болоте. Вода была холодной очень. Но я насчитала несколько сумасшедших, что уже купались. Села на каменистый берег, даже не подложив ничего под себя, и прикрыв глаза, начала слушать шум воды. Сильных волн не было, море было спокойным, только на душе было напротив жутко неспокойно. Словно моя душа знала что-то такое, чего не знала я. Забросила несколько камешков в воду и всё же поднялась. Тёплый ветер раздувал мою юбки, а я решила прекратить заниматься чёртовой прокрастинацией и уже через 15 минут сидела за одним из столиков ресторана Свиридовых, разглядывала те самые пресловутые фотографии с рыжими девушками. Аврора Сергеевна, доброе утро. Один из братьев с мягкой улыбкой сел напротив меня, положив на стол толстое меню. Оперативно ему доложили обо мне. Да и вообще похвально, что хозяин был на месте. Спасибо, кивнула я. Багир, можно без отчества. Простите. Я прикусила губу, пытаясь сдержать улыбку. Просто вы очень похожи с братом, зачем-то попыталась оправдаться. Наверное, я всё ещё чувствовала вину за свой прошлый промах. Не стоит. Мы двойняшки, поэтому действительно похожи. Сначала позавтракаем. Нет, нет, отмахнулась я. Давайте лучше посмотрим второе помещение. Мужчина кивнул и, поднявшись, подал мне руку. Наша общая проблема заключалась в том, что мы выкупили два соседних здания. Недвижимость в Сочи, сами понимаете, далеко не дешёвая, а ещё и в таком выгодном расположении, близко к морю. Оба помещения сдавались в аренду. У них был один владелец. После смерти которого наследники не захотели ничем управлять и решили всё распродать, а затем поделить и, видимо, больше не общаться. Свиридовы больше 7 лет арендовали одно из зданий под ресторан. Их бизнес шёл в гору, а потом, когда помещения выставили на торги, они, долго не думая, залезли в неимоверные кредиты, распродали всё, что могли распродать, но недвижимость приобрели. В нашем же здании были магазинчики от которых мы тут же избавились и начали реорганизацию, чтобы помещение начало соответствовать нужным нам характеристикам. Поняв, что у них появился конкурент, Свириндовы заволновались. В общем-то и повод у них был. Для нас же это был интересный опыт. И пройдя по ресторану со Свириндовым, я поняла, что мне нравится их стиль. Когда же мы добрались до соседнего здания, И бангир не обращая внимания на строительные работы, начал запальчево рассказывать и практически на пальцах показывать мне, как он всё это видит. Я увлеклась и действительно заслушалась. Я любила людей, которые настолько горят своим делом. Именно поняв это, я решила, что нашему сотрудничеству быть, но взяла паузу на несколько дней. До вечера изучала всю предоставленную информацию, а на следующий день отправила все документы в наш юридический отдел. И самый главный плюс всего этого соглашения был в том, что мне не пришлось бы искать отдельного управляющего в Сочи или прозибать здесь самой. Только оказавшись вдали от дочери и свекрови в одиночестве, я поняла, насколько сильно хотела просто отдохнуть. Русь оказался прав. Через 2 дня я решила опять посетить ресторан Свиридовых, на этот раз вечером и как гость. Села за столик на веранде. Наслаждаясь свежим морским воздухом, и почти не удивилась, когда вместо официантки ко мне подошёл на этот раз Дамир. Здравствуйте, улыбнулась я вскинув голову. Вот, Свиридов положил толстую папку мне на стол и поняв, что я пришла не по работе, уже сделал шаг назад, но тут сзади на него словно ураган налетела рыжеволосая худенькая девушка. Здравствуйте. Быта самая Аврора Сергеевна из Москвы? Должно быть та самая. Я прищурилась, глядя на знакомые веснушки. Как минимум на семи фотографиях я их уже видела. Я жена этогонятия сынова мужлана. Можно я к вам присяду? Очаровательно улыбнулась она и не дожидаясь моего кивка, опустилась на стул, а затем и вовсе махнула своему мужу жестом: "Брысь". Тот лишь поджал губы и ушёл. просто ушёл, никак не выразив ей своего недовольства за такое неуважение. Марина. Адемир просто переживает. Багир уверен, что всё получится. Но у Багира-то нет семьи. А Дами мой переживает за меня. Мы всё же живём все сейчас в одной квартире. Зачастила девушка вываливая на меня столько откровенности, что я на мгновение растерялась, не совсем понимая, как на всё это реагировать. Потом всё же решила, что с документами я уже разобралась. Дело оставалось за юристами, а значит, у меня законный отпуск. И это позволяло мне расслабиться. Именно это я и сделала, поддержав беседу с Мариной. Девушка была как маленькая зажигалочка, которая заболтала меня настолько, что я поддалась её веселью и отправилась с ней в ночной клуб. Там под быстрые темпы музыки Я решила полностью расслабиться и выпила пару алкогольных коктейлей, которые сыграли со мной дурную шутку, затуманив мне разум. Потому что в самый разгар ночи, вот близкой к светомузыке, я увидела Богдана. И хоть я прекрасно понимала, что скорее всего в выпивку мне что-то подмешали, и расслабляться было нельзя, но я видела смеющегося брюнета в голубом поло и не могла даже сдвинуться с места. пока Богдан не пропал из вида. Тогда в ногах в одно мгновение появились силы, и я побежала за мужчиной, ориентируясь на ярко-голубую ткань и белый воротник, который светился в неоновой подсветке клуба. Когда я выбежала на улицу, мужчина стоял спиной ко мне, что-то набирая в телефоне. Это не мог быть он. Не мог. Но я что-то сделала осторожный шаг, следом ещё один. В груди сталком Мешающе сделать вдох, пальцы задрожали, тогда как сердце испуганно убежало в пятки. Я понимала, что ошиблась, знала, что незнакомец сейчас повернётся, и его лицо окажется совершенно другим. Головой я это всё понимала, моментально обретя трезвость мысли, но неубиваемая надежда в чудо лишь росла с каждым моим шагом. Я остановилась в полуметре от мужчины, практически подкравшись к нему. Протянула руку, желая прикоснуться, но заметив, как та дрожит, прижала к бедру, собрав в кулак ткань юбки и набрав в грудь побольше воздуха, нерешительно позвала: "Богдан!"